Е, вот А, Е. Да. Верно, здорово. А вот чтобы произнести звук И, нужно челюсти еще больше сблизить, а углы рта тянуть к ушам. А, Е, И. А, Е. К ушам, к ушам. Он... ну э извините, вот, Да. И! Yeah. Excel. Да, да, здравствует наука! Здравствуйте. А вы как воспроизвести звук? О, нужно челюсти раздвинуть, а губы сблизить. О! О! Верстье вашего рта при этом принимает форму того самого кружочка Припосредствии которого мы обозначаем звук О! О! О! О! Как приятно узнать, что ты что-то узнал а, -а, а вот чтобы произнести звук У Нужно верхние зубы приблизить к нижним Не стискывай их одна Как бы вытянуть, визить Но так чтобы они не были плотно сжаты. Вот так вот. у <звы> Ага, значит... Вот так. <звы> вот, <звы> да. Вот. У-у-у! <звы> нет. Ну, как же... я... Ну, сейчас, я... Вот это... Вот. у <звы> Нет. Ну, как нет, нет, ну... У-у... Ну, ну... у да. Ну ваши губы при этом вытягиваются как будто вы гримасничаете вот если вы хотите в шутку кому нибудь состроить рожу вам достаточно только скорять о, -о, -о, -о, -о. Ой, ну почему я не учился прежде? Я бы все бы это уже знал О других буквах, так называемых согласных, я вам расскажу в следующий раз они такие занятные, как эти? Да-да, например, да-да и фа-фа А сейчас я вам должен открыть один секрет Да, Вы знаете, я влюблён ну. ага. в одну великосветскую даму, которая должна сегодня пожаловать ко мне а на обед. Просто вот, а, вот так вот. Да. И я хочу, чтобы вы помогли мне написать ей записку, которую я, знаете, так хочу уронить к её ногам. Отлично! Правда, это будет учти? Ну, конечно! То есть вы хотите написать стихи? А, нет-нет-нет, не, не, не. только, только не стихи. Вы предпочитаете прозу? нет. Я не хочу ни прозы, ни стихов. А так нельзя, либо то, либо другое. Почему? А потому что, сударь, мы можем излагать наши мысли не иначе, как прозы или стихами. Не иначе, как прозы или стихами? Не иначе, потому что все, что проза, то не стихи. А все, что не стихи, то проза а Ну, а вот когда мы с вами вот разговариваем, это что такое будет? Проза, сударь. Проза? Да. И что ж, когда я говорю, служанки, Николь, подай мне туфли и ночной... А, что? Этот, колпак. А? Это что, я разговариваю прозой? Да, сударь. А, а, а я и не подозревал, что более 40 лет разговор Большое спасибо, ну, что ага. сказали Так вот, значит, что я хочу ей написать Да-да, слушаю Прекрасная маркиза Уху. Ваши прекрасные глаза Уху. Сулят мне смерть от любви Уху. Только нельзя ли все это сказать Как-нибудь, знаете, ну, полюбезнее как покрасивее выразить Напишите Что пламя ее отчаянь вам сердце. Что вы день и ночь терпите столь тяжкие мучения. Нет, нет, нет, как... нет, нет, а? нет. ничего я не терплю. Какие мучения? Что вы? Нет, я, я хочу написать только то, что я вам сказал. Прекрасные маркиза ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Нет, ну следовало бы немного подлиннее. Да нет можешь... же, говорят вам. Ну, я не хочу, чтобы в записке было ничего, кроме этих слов. Но только их нужно расставить как следует, а, понимаете? Не да. Вот как нынче принято. Mm -hmm. Приведите мне несколько примеров, какого порядка придерживался. Ну, порядок может быть, во-первых, тот, который вот э... вы предложили сами прекрасные маркиза ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви ]�ame. или от любви смерть сулят мне прекрасные маркиза ваши прекрасные глаза или глаза ваши прекрасные маркиза от любви мне смерть сулят или сулят мне маркиза прекрасные глаза прекрасные ваши смерть от любви или от любви сулят мне смерть прекрасные маркиза ваши прекрасные глаза Ну, а какой же из всех этих способов наилучший? Тот, который вы избрали сами. Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза Сулят мне смерть от любви прекрасной. А я ведь никогда ничего не учился. И вот, сочинил сам в один миг. Покорнейше вас благодарю. Покорнейше вас благодарю. Приходите, пожалуйста, завтра пора. Не примину. А. Е.